Часть 54. Руслан. Я теперь снова хожу на бокс. Занимаюсь с инструктором, который шарит в боях без правил. И мне нравится. Адреналин кипит, кровь бегает по венам быстрее. Вот только по башке часто бьют. Но я в шлеме. Может, мозги встанут на место, и я пойму, наконец, как выбраться из патовой ситуации, в которой мы с Катей оказались. Я, конечно, кругом виноват, но она тоже хороша. Упрямая, как чёрт знает что. Никогда не думал, что в ней столько упрямства и упорства, и настойчивости. Нашла всё-таки подход к Аксёнову. Придумала какие-то детские группы, и он одобрил. Молодец, я прям чувствую гордость за неё. Странное чувство, незнакомое. И нет, со мной она ничем таким не делится. Приходится собирать сплетни в приёмной Аксёнова и у девочек-администраторов. Я уже почти свой человек в Энерджи а Катя до сих пор об этом не знает. Сегодня я решил заглянуть в свой зальчик, размяться чуть-чуть. Пришёл поздно, заработался. В зале почти никого, только я и Самойлов. «Здорово», — буркнул я. «Привет, давно тебя не было». «Ага», — только и сказал я. И приступил к тренировке. Потом уже в раздевалке я спросил чисто поддержать разговор. «Ты чего один?» «Я думал, вы с Багром, сиамские близнецы». «А, он там, дома». «Да ты что? Я думал, он с утра до ночи по шалавам бегает, и ты за ним следом». «Слушай, может, пойдём по пиву?» — внезапно предлагает Самойлов. «Не, пиво не моя тема. Виски, коньяк?» «Не, спасибо, я домой». «Помирился с женой?» — спрашивает Самойлов. «Раньше я бы его просто послал, но сегодня он какой-то не такой. Сидит на скамейке, в расстёгнутой рубашке и одном носке. Весь какой-то жалкий. Ещё и выпить предлагает». «Нет ещё», — говорю я, — «но обязательно помирюсь». «А мне уже не светит», — бурчит он. «Серьёзно поругались?» «Да мы не ругаемся. Ей просто на меня плевать». И так было с самого начала. До свадьбы ещё что-то изображала, а после — всё. Я для неё просто кошелёк на ножках. «Бывает», — отзываюсь я, — «и собираюсь уходить». Но Самойлов разошёлся. На откровенности его пробило, видите ли, даже без пива. Я как-то услышал её разговор с подругой. Говорит я, мол, мужа никогда не любила. Вышла за него, потому что пора была, ну и потому что он перспективный, с деньгами. А я её очень любил, а после этих слов гулять начал. Назло. Я не знал, куда деваться от этих откровений. Мне что, сопли ему вытирать? А сейчас ничего не хочу, — обречённо вздыхает Самойлов. «Не гулять, не домой». «А дети?» — спрашиваю я. «Пацан у меня». Ну так иди к нему. Да нафиг я ему сдался, они там с матерью. Сколько ему? Пять. Пока что ты ему очень даже сдался. Ещё несколько лет, и нафиг не нужен будешь. Не упусти. После этого я ушёл. Ещё разрыдается у меня на груди. Какой я мудрый стал, аж самому тошно. Бесплатные советы раздаю. А ведь сам только недавно понял, как прикольно общаться с дочкой. Какой она интересный маленький человечек. Со своим мнением и порой очень неожиданным взглядом на мир. А раньше она была для меня, ну, вроде как, любимой куклой. Деньгами обеспечил, на ночь поцеловал, и можно считать себя хорошим отцом. Мой отец, кстати, при всей их ругани с матерью, старался проводить время со мной и с сестрой. И это было здорово. Это держало семью вместе. Вон, теперь родители даже помирились. Она его, наконец, простила. А ведь, наверное, до той измены моя мать была с отцом ласковой, Это потом она ожесточилась. Как говорится, мы сами превращаем милых девушек в злобных ведьм. Но моей Катюше до да ведьмы ещё далеко. Она у меня просто вредная заноза. А ведь я тоже срывался на Катю, вспоминаю я. Раздражался, когда она звонила и спрашивала, что приготовить. А я в это время был чем-то занят. Или обрывала телефон, интересуясь, когда я, наконец, доберусь до дома. А я торчал в тренажёрке или обсуждал бизнес проекты с Захаром. И мне казалось, что это важнее семейного ужина. А сейчас мне кажется, что её работа не так важна, как моя. Нет, на самом деле уже не кажется. До меня дошло, насколько Катя увлечена своей новой работой. Как она старается. Как для неё это важно. Как она волнуется и переживает. И я рад, что у неё начало получаться. По-настоящему рад. Я знаю, как это воодушевляет. Когда ты придумал какой-то проект, и он выстрелил. Офигенное чувство. Пусть Катя испытывает его почаще. Кстати, вспомнил работу «Свои проекты и Захара», которого уже очень давно не видел. Я тут из-за него придержал тему с подводными тренажёрами. Её давно пора продвигать. С ним или без него. Так что надо сделать контрольный звонок. Я набрал Захара. «Привет. Привет. Слушай, по поводу подводных тренажёров. В последний раз спрашивают и в деле?» «Нет», — резко ответил Захар. И бросил трубку. «Блин». А я ещё надеялся, что мы снова будем работать вместе. И не только работать. Ну, нет, так нет. Займусь сам. Может, так даже лучше получится. Пора сделать Аксёнову уникальное предложение. Катя. Иногда я чувствую себя ужасной матерью. Раньше я практически каждую секунду думала о Еве. Вся моя жизнь была посвящена ей и Руслану. Даже когда я устроилась на свою первую работу в магазин, мысленно я всё равно была дома с дочкой. Переживала о ней каждую секунду, хотя она была под присмотром мамы. А сейчас я иногда ловлю себя на том, что целый час о ней не вспоминала, замотавшись на работе, где столько всего нового, непонятного, напряжённого и интересного. Мне становится как-то стыдно и грустно. Время идёт, дочка меняется каждый день, я что-то упускаю и пропускаю. Но моя работа мне очень нравится, особенно в последнюю неделю. С тех пор, как я придумала детские обучающие группы и занялась воплощением этого проекта в жизнь. У меня вообще нет ни минуты покоя. То пишу планы, закопавшись в теории, то ношусь как торнадо, организовывая пространство. Я все выходные сидела за ноутбуком, изучала методики детских спортивных и развивающих игр. Богдан звонил, звал прогуляться и в кафе, но я не пошла. Алена тоже звонила, звала в кино, но я отказалась и от этого предложения. Так что за выходные я так и не отдохнула. Но зато на работе теперь всё иначе. Аксёнов теперь смотрит на меня по-другому. Я это чувствую, и у всей нашей команды менеджеров изменилось ко мне отношение. Они наконец-то стали общаться со мной как с равной. Все, не только Гена. Ведь я теперь не просто болтаюсь у них под ногами, а делаю что-то нужное, причём делаю это сама. Я поверила в себя, и всё у меня начало получаться. Я надеялась, что должность менеджера у меня уже в кармане, но сегодня Аксёнов сказал. «Знаешь, я думала, у нас с тобой ничего не выйдет, но с детскими группами ты классно придумала». «Спасибо. Как идут дела? Первая программа уже готова, одна из наших тренеров согласилась вести группу, но нужны ещё, имеющие опыт работы с детьми». «Я уже связалась с отделом кадров, они ищут. Помещение...» «Молодец», — прервал меня Аксёнов. «Вижу, что и с организацией ты справляешься, но...» «Я застыла. Что но?» «Не думай, что на этом всё. Твой испытательный срок ещё не закончен». Меня как будто ледяной водой окатили. «Да не пугайся ты так», — улыбнулся Аксёнов. «Я просто должен убедиться в твоей профпригодности». «Ладно», — пролепетала я. И в том, что идея с детскими группами не была единичной. У меня еще есть идеи, выпалила я. У меня целый список идей, но ни в одной я не уверена. Расскажешь завтра на совещании. Так мой начальник лишил меня сна. Всю ночь я ворочалась, думала, вскакивала, записывала что-то в блокноте, вырывала и выбрасывала листы. Утром пришла на работу выжатой как лимон и до самого совещания приставала Геня со своими новыми идеями. Некоторые он одобрил. Но я видела, что особого энтузиазма они у него не вызвали. Значит, и Аксёнова не впечатлят. И вот совещание началось. «Давайте сегодня сосредоточимся на запуске и оснащении второго корпуса», — призывает Аксёнов. «Давайте», — с воодушевлением подхватывают менеджеры. «Бассейны, корты — это есть у всех. У нас ещё скалодром», — говорит кто-то. «И я предлагаю полосу препятствий. Это оригинально». «Да, неплохо. Подготовь презентацию с полными выкладками. Ещё есть идеи?» В тот момент, когда он говорит о бассейнах, меня вдруг осеняет. «Как я раньше об этом не подумала?» «Подводные тренажёры», — выпаливаю я. «Очень популярно сейчас в Европе. Это совсем другое качество нагрузки». Я лихорадочно вспоминаю то, что когда-то говорил Руслан. «И в чём фишка?» — спрашивает Аксёнов. «Суставы нагружаются меньше, а мышцы больше. А поподробнее...» «Блин, на самом деле я больше ничего не знаю. Руслан воодушевлённо о них рассказывал, но я особо не вникала. Мне тогда казалось, что это неважно и неинтересно. Подумаешь, какие-то тренажёры». Я была занята по-настоящему важными делами. Мысленно составляла список покупок в супермаркете или решала, когда помыть окно на кухне, а когда устроить генеральную уборку в ванной. Руслан, наверное, неделю с энтузиазмом говорил об этих тренажёрах, а я лишь кивала, как болванчик а сама ничего не услышала и не запомнила. И теперь это выходит мне боком. Поподробнее лепечу я. Давайте я тоже сделаю презентацию. К следующему совещанию. Давай, говорит Аксёнов. Интересная тема. А я сижу и думаю. И правда интересная. Руслан тоже так говорил. А мне тогда было совсем неинтересно. Я вроде бы окружала мужа вниманием и заботой, но при этом не слушала и не слышала его по-настоящему. Не разделяла его интересы и увлечения, может, поэтому он со мной заскучал.